Я живу, распускаюсь цветами, улыбаюсь и громко смеюсь, представляю все то, что нас ждёт впереди. Но, пожалуй, я начал не с этого. Чтобы цвести, мне пришлось потухнуть. Без контраста ты не светишь ярко, без контраста не сильно и меркнешь. игрой теней, ты вряд ли провалишься в свет, Но, возможно, уйдешь в темноту, провалишься во мрак, утонешь, к солнцу, а не кореня ее вниз, вот в чем умение жить. Мне казалось, что я не умею, понимаю умом эти правила, мне казалось, что я не способен любить, мне казалось, но больше не кажется, и теперь живая, распускаюсь цветами, улыбаюсь и громко смеюсь, представляю все то, что нас ждет впереди, а может не ждет, никто не дает обещаний, обещания просто иллюзия, ложный фундамент на завтрашний день, когда речь идет о чувстве, которое едва ли тебе подвластно. И когда-то настанет день, когда кто-то из нас не выберет Может быть уже завтра, может быть через год, может и никогда Все когда-то кончается, а я не хочу, чтобы кончалось Заглядывая в завтра, вижу, что и там тебя выбирают Я жива распускаюсь цветами, улыбаюсь и громко смеюсь Представляю все то, что нас ждет впереди Этот день наступает сегодня.